Интерлюдия 10. Восточно-Китайское море, южная его часть, торговый остров Коричневого квартала. Пардон, бывший остров Коричневого квартала. И чего вы все так возбудились? Джонка с символикой храма, причем именно классическая джонка с наборными сложные формы парусами, выкрашенными валой и деревянными бортами, довольно резво резала форштевнем волны. Для резвости, правда, кроме парусного вооружения, использовался еще и дизель. Но кого это волнует? А, ты посмотри, видишь? Вот эти полукупола — это система подсветки воздушных целей. Универсальная. Прикинь, можно главным калибром по низколетящим самолетам сандалить. Девушка, скорее даже девочка, с закрепленными в два кренделька по бокам головы косами, едва ли не висела на фальчборте, тыкая пальцем в стоящий на рейде корабль. И я вижу эсминец Ланджоу военно-морских сил КНР, и мне это зрелище не нравится. Посредник, в отличие от девушки в классическом одеянии младшей жрицы, бога огня животворящего, биноклем не пренебрег. Ну почему? «Смотри, какой красавчик!» «Ты чокнутая извращенка, Ньян. Надо на мужиков заглядываться, а не на эсминцы». «Ты ничего не понимаешь в эстетике современного оружия, Чен. Наверное, ты просто слишком старый и закостенелый». «Я старый! Я старый!» «Да я выгляжу на два года старше тебя. И вообще, демоны не стареют. А ты, кстати, и не демон». «Еще раз повторяю свой вопрос. Чего вы так возбудились?» Тайц Кун, засунув руки в рукава халата, вернулась с юта. Оттуда она только что обозревала остров и теперь снизу вверх смотрела на спорщиков. Так эсминец же! Большой плавучий железный утюг, припечатала Жрица Сузаку. Это не утюг, это военный корабль. Опасный утюг, поправилась хранитель. И дальше что? Они же сами нас и пригласили чтобы мы исполнили обряд очищения острова от зла. — Мне все равно не по себе, — признался посредник. — Мы столько раз играли с флотом в прятки, а сейчас идем в середине дня и совершенно открыто. — А я вот пойду в военно-морское училище и стану лейтенантом. — Позорище! Как ты смеешь заявлять подобное перед своей почтенной матерью? У тебя обязательства перед храмом. — Хочу и буду. Надоело плавать на маленькой джонке. Хочу большой корабль. «Да тебе вообще из-под присмотра выпускать нельзя, пигалица! Кто полез к нашим гостям с криком «Какой клёвый косплей!» «И что?» «И что? Ты же маг! Любой демон тебя сожрёт и не подавится!» «Ну вот мама же не жрёт!» Логично указала на Тайцкун девочка. «Да ей с твоих невеликих сил и толка-то не будет!» «И ты тоже не жрёшь!» «Но это не повод лезть фактически в рот незнакомому демону и пытаться её раздеть!» Я только повязку снять хотела. Обиженно надулась Ньян. И потом она ничуть не рассердилась. Потому что ты ее напугала. А это наш деловой партнер, между прочим. По крайней мере, был. Госпожа, ну хоть вы ей скажите. Взмолился Аякаси, оборачиваясь к жрице, и осекся, увидев выражение лица. ласковое и умиленная. Ну, точно, как ее отец. Жрица потрепала дочь по макушке. Он тоже при знакомстве сначала довел меня до такого бешенства, что я перестала контролировать облик, а потом позвал замуж. А ведь был простым человеком, даже не магом, обычным паломником, что пришел просить чудо у Феникса. И не стал. Сказал, что и так нашел в моем лице. Ах! Я слышал эту историю раз сто. И сам наблюдал ее, если вы помните. Хотя кому я говорю. Посредник махнул рукой, глядя, как мать и дочь, опираясь на фальшборд, о чем-то оживленно заспорили. То, что одной 14, а другой почти 300 лет назад пошло пятое тысячелетие, женщинам почему-то совершенно не мешало. Очистка от зла продвигалась не слишком быстро. За древним ритуалом стояло ни много ни мало магия разряжающая, все резидентные заклинания и энергоконструкты. Разрушались ловушки, прерывались техники сокрытого. В общем, полезный ритуал. Небольшой остров был небольшим только на карте. Несколько километров в поперечнике, да еще этот скальный массив по центру. Ходить тоже было не слишком безопасно. Места бывших поселений были завалены строительным мусором, кое-где встречались неразорвавшиеся гранаты и снаряды, а что-то просто заминировали то ли бывшие хозяева, то ли охотники до чужого бесхозного добра. Вскоре выяснилось, что отдельно придется лезть под землю. Главный вход подгорного укрепления был еще раз разобран и еще раз взорван. Однако несколько служебных тоннелей, черных ходов и вентиляция были целы. Угадайте, кто туда полезет? «Расслабься, Чен, ничего такого особенного под землей нет». Просто норы, кое-где укрепленные только. Это бункер времен войны на море, не согласился посредник. И при всем моем уважении, если обрушится подземная галерея, магия может и не помочь. Рискну заметить, люди неплохо освоили за последние сто лет немагическое минирование. Ну, значит, будь внимательнее сам, раз уж ты в этом разбираешься. Сделала царственный жест жрица снимая с пояса металлический веер. Старинное оружие, все сплошь расписанное иероглифами, весело, как хорошая кистень. Но пожилая Аякасия, казалось, совершенно не ощущала проблем. Проклятие! Ну почему? Почему у нас всегда так? В сердцах бросил Чен. Лезть ему, имеющему склонность к огню, в подземелье совершенно не хотелось. Вдобавок заходящее солнце удачно заглянула внутрь вентиляционной шахты, где у самого входа засеребрилась пропущенная главой команды контрабандистов тонкая нить растяжки. «Сузаку, господин, в чем я провинился? Почему все, все планы, все долговременные схемы, что я так тщательно составляю, рушатся из-за того, что я тут подумала, мы будем делать по-другому?» Но-но, «Ну -ну, будет тебе прочитать, мальчик». Хранительница, несмотря на свое жреческое одеяние, сейчас смотрелась скорее доброй бабушкой, чем священником. Чем ты недовален? Чем? Нет, вы серьезно спрашиваете, чем? Мы потеряли все контакты с другими гарантированными покупателями. Кроме этой самой Таками, у нас и нет больше крупных клиентов. Мы потеряли поддержку господина Кима и его ведомства. А ведь храм впервые за последние 90 лет только начал подновляться. «Как будто этого мало мы влезли в дела флота. Что, других никого не нашлось? У флота нет собственных магов?» «Проведем ритуал, и флотское руководство будет поддерживать нас не хуже, чем предыдущий хе, покровитель. Зачем его было вообще менять?» «А зачем ты живешь, Чен?» — спросила престарелая Аякаси и с интересом стала наблюдать, как ее родственник, воспитанник и фактически первый помощник ловит ртом воздух и не в силах внятно ответить на вопрос. — Чего? — Просто скажи, что думаешь? — подбодрила Тайцкун. — Сейчас ни время и ни место? А Якаси нерешительно посмотрел в маскирующийся под естественную расщелину вход в подземный комплекс. — Наоборот, сейчас самое время и место. Или, если хочешь, всегда самое время и любое место подходит для таких вопросов. Отвечай. «Я... я живу для того, чтобы жить, чтобы оставаться живым дольше!» Наконец выдавил из себя Чен. «Нет никакого особенного зачем». «Ну а раз так, то как влияет на жить дольше наличие или отсутствие постоянных покупателей? Как вообще влияют твои метания на твою жизнь?» «Ну, храм... храм — это храм, место, где горит животворящий огонь, только и всего». Таецкун подошла вплотную к собеседнику и требовательно заглянула в глаза. «Я задала вопрос про твою жизнь. Отвечай. Тебе ответ нужен, а не мне». «Покровители защищают, а богатство делают жизнь удобнее». Минуты через три, наконец, сформулировал свою мысль посредник. «Со мной одним разговаривать никто не будет, но храм — это сила. С ним считаются, с ним договариваются». Чем сильнее и ценнее для других в глазах демонов и людей, тем больше шанс, что с нами будут говорить языком выгоды, но не оружие. Или наоборот, позавидуют и постараются вырезать. Насмешливо фыркнула древняя представительница Феникса. Кстати, скажи-ка мне, сколько лет назад у нас образовались эти самые надежные партнеры? Где-то 30, если я не ошибаюсь. Поверь, лет через 30 ни партнёров, ни конторы, ни твоих надёжных покровителей уже будет не сыскать. Жизнь — череда мимолётных изменений, как листья, кружащиеся на ветру в осеннем лесу. Поверь мне, я точно знаю, о чём говорю. Четыре тысячелетия не пережил даже тот, кто несёт пламень. И никто из остальной тройки. Храмы. Храмы, да, пережили. Но это совсем не те храмы, что я помню. Храмы и народ хань, и то, сколько там осталось прежней крови. Маньчжуры, монголы, более мелкие племена, оставившие свой след. Вот, оглянись, среди тех следов не найти основы. Не более значима стала она, чем наносное. А может и менее. Возвеличивались и рушились империи людей. Рождались и гибли великие демоны, а их поселения переезжали с места на место. Даже горы плавились и рассыпались под действием времени. Так что вся эта мышинная возня и игра в царя горы, она важна только если она тебе нравится. Вон как мальчики водяного глеста плетут бесконечные интриги, пытаются выехать и нашим, и вашим, и довольны. Но итог, итог один. «Важно ли, что, зачем ты живешь?» «Так какой твой ответ?» «А зачем живете вы, хранитель?» «А за тем, что мне нравится?» Без промедления ответила Таицкун и рассмеялась тонким девичьим смехом, никак не вяжущимся с ее немолодым образом. «И делаю я то, что мне по душе. Например, девушка, проданная для умучивания, была мне совсем не по душе. И потому вы содрались тех, кто ее спасал, такую цену?» Ну, а почему не содрать? Раз уж будут спасать, так пусть напрягутся, что ли. И видишь, спасли же. Вы меня совсем запутали, — признался Аякаси. Теперь я могу сказать точно только одно. Лезть через этот ход внутрь мне точно не по душе. Значит, не можешь ответить? Ну, это же просто прекрасно. Чего? Посредник натурально вытаращился на смеющуюся старушку. Того! «Будешь чаще задавать вопрос, зачем? Глядишь и поумнеешь. Ну а вход?» Тайцкун резко развернула боевой веер и грациозным движением направила его на вентиляционную шахту. Ревущий поток малинового огня заполнил расщелину и потек в подземелье, которое немедленно отреагировало несколькими тихими на фоне рева плазмы взрывами и одним более сильным, от которого слегка дрогнул камень под ногами. — Вот и все твои ловушки, о которых ты так беспокоился, — повела плечами женщина. — Через полчаса свод остынет, и можно будет идти. — Да, госпожа, — склонил голову Чен и внезапно выпалил. — Отговорите дочку от поступления в офицеры флота. «Почему — Почему? — удивилась жрица. «Ну, — Но она очень похожа на вас. — протянул посредник, заглядывая в мерцающее красным отверстие в скале. — Алань Джоу действительно красивый корабль. Будет жалко, если он утонет, когда девочка сделает что-нибудь из того, что ей хочется.